Глава третья. Тяжелый топот в коридоре и лязг засовов прервал все разговоры. Дверь отворилась, из багрового от света в коридора пахнула свежим воздухом, а вместе с ним — странной смесью аромата, благовоний и крепкого мужского пота. Кровавые отблески прыгали по бронзе щитов, обнаженным мечам, остриям копий. На пороге возник человек в пышной одежде. За его спиной блистали медные шлемы воинов, Щиты. Острые искры прыгали по лезвиям обнаженных мечей и наконечникам копий. Запах благовоний стал мощнее, но сзади наваливался и подминал запах немытых тел стражей. Пышно одетый хмуро всматривался в полумрак подземелья. Холодное лицо брезгливо кривилось. «Эй, твари! Перестаньте копошиться, как черви!» Из-за его спины вышел громадный надсмотрщик. Без нужды щелкнул бичом. Невольники затихли. Человек с лестницы ткнул пальцем. «Этого? Ну и вон того!» Надсмотрщик, недобро улыбаясь, спустился вниз, упер кнутовище в грудь мрака. «Для тебя нашлась работа получше. Выходи!» Мрак видел, как пальцы сжались на кнутовище, готовые при первом признаке неповиновения стегнуть бичом. Втянув голову, он пошел к выходу. Мелькнула мысль. «Схватить жирного, удавить одним движением. Смерть не страшна!» Но тут же, заслоняя все, выплыл образ той неземной женщины, которая лежала на жертвенном камне. Сгорбив спину, он покорно прошел мимо жирного, тот опасливо посторонился. Надсмотрщик все равно не утерпел, с наслаждением стегнул догонку «Быстрее, черепаха!» Кончик бича вырвал клок кожи, мрак ощутил, как выступила кровь, побежала тонкой струйкой. Он втянул голову в плечи, тихо вышел в коридор. Там в окружении блистающих жал копий, что кололи в бока, ему надели колодку на шею, пинками выгнали во двор. Яркое солнце больно стегнуло по глазам. После душного подземелья воздух казался чистым и свежим, как вымытая рубашка. Посреди двора стояли четверо невольников. Все в колодках, и все, как заметил мрак, самые крепкие и злые из грибцов. Они и раньше огрызались на каждый окрик, мрак спросил шепотом. «Куда это нас?» «Не знаешь?» — буркнул ближайший. Другие молчали, смотрели по сторонам налитыми кровью глазами. Один не утерпел, пнул ногой ближайшего стража. Его тут же нещадно избили древками копий. Остальные лишь смотрели ненавидяще на людей с оружием, сопели, стискивали связанные за спиной руки. Старший страж заорал. «К воротам! Быстро!» Подгоняемые пинками и остриями копий невольники сдвинулись с места. Тяжелые колодки задевали соседей, слышался сухой стук. Один упал, стражи подняли пинками. Мрак удерживался на ногах, хотя его толкали и задевали со всех сторон. В бессильной злобе рычал, дергал связанными руками. Зал с низкими сводами, куда их пригнали, был пропитан запахами пота, страха и ненависти. У мрака шерсть поднялась на загривке. Из глубины горла вырвалось глухое рычание. Рядом шарахнулись, на него поглядывали со страхом. Здесь были широкие скамьи. Под стеной по широкому жёлобу струился поток воды. Нечистый, из него как будто уже пили свиньи, но невольники жадно зачерпывали горстями, плескали в лицо, лакали быстро, часто. Прямо на полу, мрак сперва не поверил глазам, Лежали топоры, копья, дротики, палицы, мечи, длинные ножи. Подошел осторожно, принюхался к бодрящему запаху крови. На лезвиях со свежими зазубринами темнели пятна крови, кое-где прилипли волосы. Секира будто сама прыгнула в руки и приросла. Он с наслаждением сжал рукоять, мышцы сразу наполнились ярой мощью. В горле заклокотало рычание. На бронзовом лезвии тоже темнели знакомые пятна. Скоро прибавится крови, крови врагов. Люди разбирали оружие, и вскоре на полу остались только ножи, дротики, два лука с колчанами стрел, несколько мечей и две палицы. Одна была целиком из черной бронзы с увесистым кулаком на вершине. Острые шипы блестели зло. Мрак невольно взял в левую руку, взмахнул пару раз, положил секиру и взялся за палицу двумя руками. Похоже, удары меча и топора можно парировать даже держаком. Металл выдержит, зато шипы проломят любой доспех. Кто-то засмеялся. Еще не понял. На него смотрел немыслимо широкий в плечах мужчина с чисто выбритой головой, где оставался только небольшой клок на макушке и голым подбородком. Мрак угрюмо смотрел, как он небрежно разгреб груду, выбрал длинный кривой меч с зазубринами на тыльной стороне. Взмахнул, проверяя вес, подмигнул мраку. Руки его были на редкость толстыми и пугающе длинными. Кончиками пальцев касался коленей. Левая рука в полотняной рубахе был оторван. И мрак изумился могучим жилом. Те так туго стягивали руку, что та оказалась выкованной из темной меди. — Что я должен понять? — спросил мрак. — Зачем нас сюда загнали? — ответил бритоголовый. Он резко выделялся среди других. Бородатых и длинноволосых. «Меня зовут Залезняк». «Мрак». «Так что насчет оружия?» «Разве это оружие?» Сказал Залезняк с презрением. «Мне бы лук». В его желтых глазах промелькнуло мечтательное выражение. Пальцы собрались в щепотку, будто накладывал стрелу на тетиву. «Лук? Что, можно с луком здесь?» «Тесновато», — согласился Залезняк. «Но кое-что смог бы». Слушай, медведь, ты бы лучше взял секиру. Почему? Для палицы мало силы медведя, отозвался Залезняк. И мрак уловил насмешку в голосе невольника. А еще и умение надобно. Умение? Для простой дубины? Залезняк насмешливо оскалил рот. Мрак, который и сам собирался отложить палицу и вернуться к секире, невольно ощетинился. Неповоротливы те, кто дерется в тяжелом доспехе. А кто встречает врага голой груди тот быстрее. Она мне нравится, — сказал он угрюмо. Примерил в руке, повертел. Умеет не меньше, чем секира. Но залезняк уже присматривался к черному провалу в каменной стене. Ноздри мрака уловили идущий оттуда запах горячей пыли, возбуждающий аромат крови, вина, женских притираний. Еще со стороны дыры доносился далекий гул голосов. Мрак снова взвесил в ладони палицу. Недобрая мощь переливалась в его тело. Рыкнул и пошел, распихивая невольников. Дыра превратилась в прорубленный в камни подземный ход. Пришлось пригнуться. От стен несло нечистотами. Ноги скользили по грязи и спражнениям. Шагов через десяток ход свернул. Навстречу блеснул яркий свет. Мрак застонал от бессильной ярости. Выход перекрывала решетка из толстых бронзовых прутьев толщиной в человеческую руку. Впервые встретил землю, где столько металла. Из-за прутьев был виден широкий ток, обнесенный стеной из глыб. Вернее, этот ток был вырыт в каменистой земле, вымощен неотесанными плитами. Такие же плиты укрепляли и земляные стены. Сквозь щели кое-где пробивалась трава. Это было с небольшой двор, обнесенный со всех сторон высоким забором, но мрак понял, что они находятся на дне широкого, неглубокого колодца. Стены уходили вверх на высоту в два человеческих роста. От самого края поднимались дубовые лавки, каждый ряд выше предыдущего. Передние ряды заняты богато одетым народом. Все смотрели, как во дворе бегают звери, плевали и бросали огрызки яблок, в то время как те, кто сидел за их спинами, похоже, могли только свистеть и орать. Мрака потеснили, решетку открыли на миг. Во дворик выскользнул невысокий, крепко сбитый человек в набедренной повязке с кривым мечом в одной руке и щитом в другой. Звякнуло, надсмотрщики тут же закрыли на засов и даже не остановившись взглянуть на схватку, поспешили обратно. А на таку единственный уцелевший зверь увидел человека, на миг припал к земле, хвост яростно бил по бокам, затем взвился в воздух и немыслимо длинным прыжком ринулся на жертву. Мрак стиснул зубы хватка проиграна, ибо человек попытался драться так, как дрался бы с человеком. А зверь обрушился, как лавина, и, не обращая внимания на легкую рану, подмял, схватил за плечо. Послышался хруст. Человек отчаянно закричал. На скамьях заорали от восторга. Зверь вырвал руку. Кровь хлистала струями. Ухватил человека за голову и потащил наискость через дворик, заливая плиты кровью к противоположной решетке. В толпе обеспокоенно заорали, но решетку не подняли, и зверь, к восторгу собравшихся, принялся поедать еще живого человека у всех на глазах. Тот кричал и отбивался. Зверь распорол ему живот. Сизые внутренности с шипением выползали наружу, тесняясь и вздуваясь огромными пузырями. Человек пытался затолкать их обратно оставшейся рукой, но зверь опять ухватил его за голову, стиснул челюсти. Послышался отвратительный хруст. Кровь брызнула тонкими горячими струйками, и жертва перестала двигаться. Когда зверь насытился, решетку подняли. Зверь ухватил остатки добычи и стремглав ринулся в темноту. Едва за ним с лязгом упала решетка, выбежали слуги с ведрами воды. Быстро полили, смыли кровь, разбросали золотистый песок, прикрывая кровь там, где впиталась в землю. Наверху лениво переговаривались. Большинство тянулись к единственной скамье, над которой устроили навес от солнца и дождя. Там расположились самые богато одетые люди. Среди них мрак рассмотрел немало женщин. «Они хуже мужчин», — подумал он с отвращением. «Нет гаже зрелище чем пьяная женщина, нет страшнее человека, чем озверевшая женщина. А здесь они орут, вещат, прыгают, срывают платки и рвут на себе одежду». Послышались шаги. Подошли еще двое. Смотрели сквозь решетку с ужасом и отвращением. Тот, кого звали Залезняком, сплюнул через прутья. «Богато живут сволочи!» Второй промолчал, и мрак угрюмо согласился. «Богато!» «Не на одежку смотри», — заметил Залезняк наставительно. «Это что? А вот что тратится на развлечения?» «Жизнь везде нелегкая, но где-то человек так напашется, что падает замертво до утра» а на рассвете снова копает, рубит, пашет и так до поздней ночи только бы прокормить семью. А здесь успевают и отдохнуть. «Это отдых?» — ощетинился мрак. Залезняк засмеялся. «А ты посмотри их глазами. Волхвы могут получать удовольствие в спорах, а простой народ, он везде одинаков, всяк любит смотреть, как бьют другого, а не его. А за то, что бьют насмерть, за кровь и отрубленные головы можно еще и заплатить». «Потому и говорю, что живут неплохо, даже веселятся». Другой невольник сказал безнадежно. «Я драться не буду. Зачем? Отсюда не выйти. Мы будем убивать друг друга в этой яме, а они будут плевать на нас». «И дашь себе перерезать горло, как овца?» Тот огрызнулся. «А что, лучше умереть, забавляя этих скотов? По крайней мере, не доставлю им радости». Залезняк покачал головой. «А я буду». На потеху врагу? Да нет, не потому. Помню, дед мне рассказывал старую притчу. Две лягушки как-то упали в кувшин с молоком. Края высоко. Поплавали-поплавали, устали, выбраться не удается. Одна измученная говорит, все равно выбраться невозможно. Чего зря барахтаться. Сложила лапки и утонула. А вторая то ли дурнее, то ли упорнее. Все плавало, плавала от краю к краю. Измучилась так, что уже не соображала, что делает но заставляла себя через силу плавать, плавать, и когда уже силы полностью покинули ее, она начала тонуть, вдруг ее лапы наткнулись на что-то твердое. э сказал мрак предостерегающе — «где-то соврал. Почему ж первая лягушка не наткнулась?» «А потому что тогда этого комка масла еще не было. Его сбила лапками вторая лягушка, когда без устали месила молоко. А теперь она взобралась на этот комок перевести дух». «Масло ведь всегда плавает наверху!» Отпихнулась лапами и выпрыгнула. Невольник отмахнулся с безнадежностью. «Мы не лягухи!» Шаркая ногами, он потащился обратно. «Не жилец!» — подумал мрак без сочувствия. «А ты?» — спросил залезняк. «Мне на роду написано не дожить до первого снега», — отозвался мрак. «Так что мне все одно!» но конечно, горло под нож не подставлю. Не смогу!» сзади послышался топот множества ног из темного туннеля появился полуобнаженный человек за ним шли выставив копья стражи оттеснив мрака и залезняка быстро подняли решетку и вытолкнули невольника на ток. пока тот щурился ослепленный солнцем ему вслед швырнули деревянный щит и палицу решетку тут же с грохотом опустили мрак и зализняк снова прильнули к бронзовым прутьям с той стороны тока где скрылся зверь, медленно разгибал спину широкий в плечах мужчина. Потому как держал сильно изогнутый меч в левой руке, а щит в правой, Мрак понял, что до плена наверняка был воином. «Ставлю на этого», — сказал Залезняк быстро, «который с мечом, два к одному». Мрак невольно усмехнулся. «До вечера они все, и Залезняк в том числе, будут убиты. Но Залезняк, похоже, так далеко не заглядывает». «Не бойцы», — сказал он. «Да», — возразил Залезняк, — «а этот выглядит». «Впрочем, ты прав», — хоть и лохматый. Ни поединщик с палицей, ни второй с мечом драться не хотели. На скамьях поднялся разочарованный гул. Простой народ вопил, топал ногами, а со скамей для знати вниз полетели огрызки яблок, кости. Кто-то швырнул кувшин, тот разлетелся с треском. Редкие капли вина блеснули на солнце. Когда те драться так и не стали, Кожан властным взмахом указал вниз. Тут же из заднего ряда поднялся с десяток лучников. Звонко ударили тетивы. Стрелы мелькнули белыми перьями, и внизу оба несчастных зашатались, утыканные стрелами. У каждого в щите торчало по три, но остальные поразили грудь, голову, плечи. Решетка поднялась, выскочили рабы, вогнали крюки в еще живые тела, Спешно потащили в туннель под крики и вопли на скамьях. Следом выскочили мальчишки, засыпали песком кровь, что вызвало новый вопль недовольства. «Лучники!» — ругнулся Залезняк. «Я уж надеялся, что нам бы только цепи стряхнуть». Крики, шум, стук рукоятями мечей по щитам заставили умолкнуть на полуслове Во дворик опустили лестницу, по ней не спеша сходил высокий воин. Мрак по восторженным крикам понял, что это не раб, не пленный, а один из свободных, более того, богатых и знатных. Потому и спускается по лестнице прямо из рядов, а не прошел из тюрьмы. Когда он повернулся лицом к решетке, мрак ощутил, как шерсть на загривке зашевелилась, а вдоль спины пробежал холодок. Воин стоял высокий и могучий в плечах, шее и руки вздуты мышцами а грудь настолько широка и выпукла, что колец на его кольчугу ушло вдвое больше, чем для обычного человека. Лицо крупное, нижняя челюсть тяжелая, как у коня, и выдвинута вперед. Белые шрамы ясно выступают под короткой черной бородкой. Пара маленьких глаз под низким лбом смотрит с бешенством, хотя улыбается и вскидывает в ответном приветствие руки, толстые, как стволы деревьев. Нос сломан, по крайней мере, трижды. Рот широк, как у жабы, но губы странно бледные и настолько тонкие, что рот вообще выглядит безгубым. Сзади послышались шлепающие шаги. Мрак раздраженно оглянулся. Не выносил, когда кто-то подходил сзади. Руки готовы метнуться к горлу неосторожного. Это был залезняк. Он кивнул. Желтые глаза с интересом и цепкостью вора обижали весь двор. — Кто этот? — спросил мрак. — Волк, — ответил залезняк. Мрак смотрел непонимающе, и Залезняк добавил. «Горный волк, так его зовут». «Ух ты! А кто он?» «Вождь одного из племен, горных. Говорят, не знает равных в поединках. Но когда войны нет, а подраться хочется... Сам понимаешь, с таким зверем ссоры сбегают. Вот и слезает иногда сюда, потому что здесь уклониться от схватки не могут». Мрак смотрел с отвращением. «Мир не может держаться без убийств». Хотя Таргита и Олег каждый по-своему ищут, как обойтись. Но когда человек убивает не ради благородного грабежа, не ради полона, не ради захвата земель для расплода своих детей, когда убивает ради убийства, то это уже не человек, а зверь. Против волка выпустили двух бойцов могучего сложения. Оба с топорами. Им дали щиты. На головах были настоящие бронзовые шапки, но мрак увидел в глазах обоих тень смерти. Даже вдвоем не надеются выстоять против вождя горцев. Волк вскинул вверх руки, потряс мечом и щитом, заодно показывая могучие мышцы. Повернулся во все стороны. Ему весело орали, и мрак понял, что вождь горный волк уже не первый раз выходит на поединок с осужденными. «Волк!» — неслись вопли. — «Разорви им глотки!» «Волк! Яви свой удар снизу!» «Волк! Второй с топором опасен, он левша!» Волк все еще потряхивал оружием, улыбался. Солнце красиво обтекало его крутые плечи, похожие на глыбы, округленные ливнями, ветрами и снегопадами. Видимо, его не волновали двое угрюмых с топорами за спиной, а те не пытались напасть сзади, хотя если бы двигались быстро и разом... Наконец волк повернулся и сделал противникам приглашающий жест. Те переглянулись, пошли навстречу, медленно расходясь в стороны. Волк улыбнулся. Мрак жалел обреченных. Их маневр настолько очевиден и предсказуем, что любой на месте волка не вышел бы на ток, если бы не знал, что делать в таких случаях. За шаг до того, как оставалось скрестить оружие, волк метнулся в сторону, сильным ударом отбросил одного, быстро повернулся, принял лезвие топора на щит, засмеялся, взмахнул мечом, но лишь сильно ударил ногой. Несчастный упал на спину, будто получил в грудь тараном. Глаза были вытаращены. Он хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Волк повернулся к первому. «Готов!» Тот молча бросился с поднятым топором. Волк отступил и повернулся так, чтобы видеть второго. Тот ворочался в песке, как раздавленный червяк. А топор первого всякий раз со звоном наталкивался на подставленный меч волка. Тот щитом не пользовался, держал лениво, только меч блистал, как молния, успевая встретить любой неожиданный удар. На скамьях стоял сплошной рев. Визжали женщины, в их глазах была звериная похоть, и мрак понимал их по-своему, по-волчьи. Любая самка стремится заполучить потомство от самого сильного и выносливого. В этом залог выживаемости. Поэтому олениха стоит и внимательно смотрит, как остервенело бьются за нее два оленя. Только победитель имеет право. Второй поднялся, но не кинулся сразу. А увидев, что волк не стремится к быстрой победе, уверен в себе, сперва пришел в себя, затем быстрыми шагами пошел наискось к волку. Теперь в глазах покорность судьбе сменилась яростью. Он был унижен на глазах людей, пусть чужих, на глазах женщин пусть никогда не коснется их, но унижен как мужчина, а мужчина это прежде всего боец. И теперь волку ущелья и победы не достанется так просто и красиво. Набросился он с яростью, но успевал следить за руками волка, который теперь отражал удары с двух сторон. Волка спасали длинные руки и звериная скорость. Он все время двигался, ускользал из-под ударов. Его щиты и меч непрерывно звенели. На лавках рев стал еще восторженнее, и мрак не сразу понял, что волк все еще избегает наносить решающие удары. «Все еще играет, только отражает два блистающих лезвия, что жаждут его крови». Наконец он отпрыгнул, на миг вскинул руки. «Маржель!» Страшный крик потряс ток, будто мощный порыв ветра пронесся над собравшимися. Мрак ощутил, что волк перестал играть. Сейчас явит кровь. Но для него уже было неважно, кто кого убьет. Он в третий раз услышал это имя. «Значит, он уже на месте». Именно здесь принесли в жертву этому богу ту золотоволосую девушку. Двое, уже усталые, снова бросились с двух сторон. На этот раз волк неожиданно бросился вперед, проскользнул так стремительно, что оба едва не ударились лбами. В рядах обидно захохотали, заорали славу волку. Тот, хищно оскалившись, покачивал в руке меч, держа его острием вперед. Снова двое пошли разом, волк отбил удар, другому подставил щит, быстро провел перед собой кончиком лезвия. Так показалось мраку, ему заслоняла спина второго воина. В рядах заорали, а воин вдруг остановился, выронил меч, обеими руками ухватился за распоротый живот. Из широкой раны хлынула кровь, следом с шипением полезли сизые внутренности, раздувались на воздухе. Несчастный закричал, начал запихивать кишки обратно в распоротый живот. В рядах творилось невообразимое. Вскрикивали, орали, прыгали, визжали до хрипоты Волк, улыбаясь от уха до уха, отступил на два шага, вскинул окровавленный меч. Красные капли падали на обнаженную руку. Одна упала на лицо, волк слизнул ее, язык был красный и влажный, как у зверя. Несчастный, потеряв мужество при виде ужасной раны, побежал через весь ток к чернеющему входу. Кишки при беге выпали, волочились за ним. Наконец он наступил, поскользнулся, упал вниз лицом, вызвав новый взрыв ликования, смеха, восторженных воплей. Второй побелел, но даже оставшись один не отступил, бросился на волка. Он отшвырнул щит, мечом размахивал как безумный, уже не заботясь о защите. Впервые волк вынужден был отступить под градом ударов. Ликующие вопли стали затихать, в рядах наступило затишье. Волк ощутил, что теряет симпатии, выругался, остановился, приняв ряд ударов на щит, затем коротко и страшно ударил наискось. По рядам пронесся вздох, что перешел в вопль. Вопль восторга и отвращения разом. Меч волка срубил левое ухо и половину лица противника. Она отвалилась, обнажив неимоверно длинные зубы, ибо десны тоже были срезаны лезвием. Но не упала, а повисла на нижней челюсти, колыхаясь и разбрызгивая кровь. Оглушенный ударом и болью, воин выронил меч, слепо сделал два шага. Волк хохоча взмахнул мечом и под крики срубил второе ухо, а лезвие точно так же срезало щеку, что повисло кровоточащим ломтем шириной с ладонь взрослого мужчины. Белые зубы сразу залило кровью, ее алые струи заливали шею, грудь, стекали по ногам и забрызгивали золотой песок. Волк вскинул руки, взревел. «Маржель, прими меня!» Ему опустили лестницу. Он неспешно поднялся и сел рядом с белесым человеком, в котором мрак узнал хозяина лодки Кожана. Лестницу убрали. Народ шалел на рядах. Вскакивал, орал, ибо на таку ползали двое. За одним волочились сизые внутренности, а другой казался уродливым до да смешного. Щеки висели по бокам, как два ярко-красных языка, а из-за обнажившихся зубов казалось, что несчастный смеется. Это доводило толпу до неистовства. Орали, падали от смеха под скамьи, сучили ногами, хватались за животы. От хохота не могли выговорить ни слова. Рядом с мраком кто-то ругнулся. «Все мы твари, но эта тварь подлая!» Мрак покосился на смуглого невысокого мужчину. Тот неотрывно следил через решетку. Кулаки сжимались и разжимались. Не такие огромные, как у мрака, но без капли жира, сухие и с белыми костяшками. «Почему?» — буркнул мрак. «Не дал им легкой смерти». Мрак кивнул. «Да, одно дело убить, на этом мир держатся, все едят друг друга, но изгаляться не по-мужски. Сильные так не поступают» а мужчина обязан всегда быть сильным. «Насыпь ему на хвост с соли», — посоветовал он. «На хвост?» — переспросил тот, не поняв. «Ну да. Что у тебя, хвоста нет?» Тот коротко усмехнулся, отвел взгляд от залитого крови тока. Там уже появились слуги с крючьями. Глаза Куява были синие, и холодные, он скользнул взглядом по недоброму лицу мрака. «Кто-нибудь насыплет?» «Непобедимых нет. Тебя как зовут?» мрак «Мрак? Таких имен нет. Говорят, ты из леса. Пусть говорят. Но ты в самом деле Слав? Я гиперборей». Мужик улыбнулся. «Я Куяв. Ладно, Мрак, увидимся». «Это уж точно», — согласился Мрак невесело. Куяв снова смерил оценивающим взглядом его могучую фигуру. «Может быть, ты и попробуешь насыпать ему свои соли?» «Я?» — спросил Мрак, чувствуя в словах Куява недоговоренность. Если победишь. А что тогда? Ты не знаешь? Я не здешний. В глазах куява блеснула насмешка. Волк выйдет на ток еще раз, в конце. Он всегда дерется с победителем. Он говорит, что оказывает тому честь погибнуть от руки свободного человека. Мрак повернулся к решетке, стараясь разглядеть волка. Даже с такого расстояния он выглядел устрашающе. Сидя, высился над всеми, словно стоял. Плечи занимают на лавке места двоих. Голова отсюда кажется размером с пивной котел. Когда смеялся, громовой хохот заглушал крики толпы и ржание коней. «Присмотрись, присмотрись!» — подсказал насмешливо куяв. «Вдруг тебе придется с ним схлестнуться? Если, конечно, знаешь, за какой конец-то пора браться. А то я видел и покрупнее тебя, увольней!» Подошел залезняк. Мрак заметил ощупывающий взгляд. Желтоглазый все присматривается к нему, словно что-то пытается вспомнить «А ты как сюда попал?» Полюбопытствовал он словно невзначай Мрак огрызнулся «Самому бы понять!» В самом деле, с того дня, как увидел ее на жертвенном камне Всеми жилками волчьей души стремился к ней Не зная, что скажет и что будет делать Вон, у Таргитая все получалось само У Олега и то складывалось, даже против его воли А тут всем сердцем и каждой каплей крови рвется к ней. «Ладно», — сказал он вслух, — «я ее нашел. Остался шажок». Залезняк подбросил высоко меч, тот звякнул о потолок. Когда падал обратно, Залезняк ловко поймал за рукоять. Я не знаю, о каком шашке речь, но слыхивал, что последний намного длиннее первого. «У меня длинные ноги», — возразил мрак. Залезняк оглядел мрачные стены угрюмые лица, обреченных на бой до смерти. «Имея длинные ноги, можно шагать по вершинам гор, но здесь не помогут даже мои длинные руки». Внезапный шум и ликующие крики прервали его на полуслове Вверху все вставали с лавок, орали, поднимали руки, а потом часто и низко кланялись. По широкому проходу к переднему ряду лавок под руки вели высокого грузного человека. За ним двигалась свита. Но мрак видел только этого человека. В нем были властность, мощь, лицо было подобно рыкающему льву, грозное и величественное, а двигался так, словно весь мир принадлежал ему. «Дадон!» — шепнул над духом залезняк. «Цар!» На передней лавке поспешно положили расшитую золотом подушечку, а под ноги раболепно бросили широкий ковер. Край свесился по камню. Сесть Дадону помогли с величайшим почтением. Вряд ли немощен, уважение выказывают не только царям. Но теперь мрак рассмотрел, что пухлое лицо Дадона в самом деле выглядит нездоровым, словно бы жрет в три пуза дни и ночи, упивается винами, гребет всех девок, спит только на нежнейших перинах, убивающих в человеке всякую крепость и мужество. Ему тут же поднесли широкую чару, драгоценные каменья заблистали разноцветными искорками. Справа и слева толпились бояре. Все заглядывали искательно в лицо царя. Дадон отхлебнул из чары, поморщился, затем величественно кивнул.